378. И снова станем чистыми. Мы, обладающие бесценными сокровищами духа и щедро отделяющие всех, мы открыты, как тот колодец, что стоит на обочине дороги, и никому не можем помешать черпать из нас. К сожалению, мы не умеем сопротивляться, как бы нам этого не хотелось. Мы никакими силами не можем воспрепятствовать тому, чтобы нас не превращали в грязь, и муть, чтобы время не бросало в нас все отжившее, безвременно ушедшее, а обитающие в нем птицы свои испражнения, мальчишки свой хлам, усталый путник, присевший отдохнуть подле нас, свои большие и малые печали. Но мы поступим так, как уже не раз поступали, мы примем все эти отбросы в себя, отправим их поглубже, на глубину, ведь мы глубокие, Мы помним и снова станем чистыми. 379. -я. Реплика дурака. Книга эта написана не мизантропом. Человека ненавистничество обходится нынче слишком дорого. Для того, чтобы ненавидеть так, как ненавидели раньше, с мрачной угрюмостью Тимона, безоглядно. безудержно, от всей души, со всею любовью ненависти. Для этого следовало бы отказаться от презрения. А сколько удовольствия, сколько терпения и даже благодати дарует нам именно наше презрение. К тому же, благодаря ему мы становимся как бы богоизбранными. Утонченное презрение — это наша страсть. Наша привилегия, наше искусство и даже, быть может, добродетель. Мы — самые современные современников. Ненависть же как раз наоборот. Уравнивает, противопоставляет. В ненависти есть почтение. И, наконец, в ненависти есть страх. Большая, значительная доля страха. А мы бесстрашны. мы Превосходящие духом всех людей нынешней эпохи, мы достаточно хорошо осознаем собственное превосходство, чтобы именно благодаря своей духовности жить, не испытывая ни малейшего страха по отношению к этой эпохе. Едва ли нам грозит смертная казнь, тюрьма и ссылка. Пожалуй, даже никто не станет запрещать или сжигать наши книги. Эта эпоха любит ум, Она любит нас, мы ей нужны, даже если нам пришлось бы дать понять ей, что мы художники презрения, что всякое общение с людьми повергает нас в ужас, что мы со всей нашей мягкостью, смиренностью, человеколюбием, вежливостью ничего не можем поделать со своим собственным носом, который на дух не переносит ближних, что мы тем больше любим природу, чем меньше в ней ощущается вмешательство человека. что мы любим искусство, если оно становится бегством художника от людей, насмешкой над людьми, насмешкой художника над самим собой.